Глава одиннадцатая. Минут через двадцать пять мы добрались до пригорода Астрахани. На первом же перекрестке нас остановил наряд ГИБДД. «Паркуйся», – спокойно приказал я Твердовскому, пряча в сумочку ствол и одновременно извлекая из нее документы, подтверждающие мое право на ношение оружия и удостоверение личности, ясно понимая, что этого все равно недостаточно для того, чтобы беспрепятственно миновать кордон. Твердовский покосился на меня и чуть пренебрежительно бросил. Отберут машину. Он как-то неопределенно указал на стекло перед носом. Никаких документов не сохранилось, все пусто. Гамаюнов, наверное, их с собой таскал. Мы проскочили далеко вперед, но не посмели пойти наперекор властям. Чинный сержант в кислотно-желтом жилете и с такими же манжетами оголил руку, чтобы козырнуть и принять документы. Он уже издали начал играть наскучившую, видимо, руль хозяина местных дорог. «Приготовься». Коротко бросила я Юрию, не шевельнув при этом ни единым мускулом на лице. «К чему?» От неожиданности Твердовский удивился, а между нами появилась озабоченная физиономия Виктории. «Что новенького на сей раз?» Она была похожа сейчас на любознательного ребенка. Гаишник важно приостановился, с интересом уставился чуть ниже багажника, покрутил головой, рассматривая наш номер. Я опустила стекло в холодном выжидании, когда же он соизволит причалить к окну. Едва облюститель порядка двинулся с места, я выбралась из машины и поманила его к себе. «Товарищ сержант!» Мой оклик сделал свое дело. На мгновение он отвлек гаишника от персоны Юрия. «Мы совсем заблудились, а нам бы на Москву!» Мордастый парень посмотрел на меня так, что я сразу поняла по его глазам. «Нас здесь ждали!» Парень задумался. Видимо, начал подыскивать подходящий ответ, дабы притупить нашу бдительность. Технологию я знала. Дальше все произошло бы в считанные минуты. Звонок, машина на платную стоянку, нас в кутузку до прибытия азотова И будьте здоровы, все сначала». Я как бы просто так положила руку на крышу «Жигулей» и мордастый вздрогнул. Прямо в лицо ему смотрел ствол пистолета. Из будочки поста ГИБДД вышли двое в серых фуражках и бронежилетах, придерживая под руки короткоствольные автоматы. Они широким вальяжным шагом тронулись к нам. «Чего тебе надо?» сурово спросила я, глядя в глубокие, чуть выпуклые глаза сержанта. «Чего ты здесь потерял?» Несчастный так растерялся, что не сразу смог заговорить. «Проверить хотел». «Проверил?» От ужаса у него начала подниматься кепка на самой макушке. «Проверил?» Зашипев, как змея, повторила я свой вопрос. «Думай теперь, как быть, или я тебе башку размажу, и пригнуться не успеешь». Мне показалось, что я на него невозможно громко, просто зверски орала. На мушке холодного, сыреющего на мелких пылинках снега ствола в такт тяжелым ударом моего сердца подрагивал мордастый. Я оглянулась на подходивших и властно, но с дружелюбной улыбкой посмотрела на искаженное напряжением фигуры. «Тридцать восьмой калибр!» — не унималась я. Несчастный гаишник хлопал виноватыми глазами, пытаясь изобразить что-то похожее на кивки — Он стоял как бревно, и нетрудно было понять, что с ним происходит. Даже издали. Поднимая на свежем снегу грязные брызги, идущие к нам рванулись с места и помчались к товарищу на выручку. Можно было взять его в заложники и удирать отсюда. Наверняка все, что случилось позже, вышло отчасти по моей вине, но в то мгновение я не могла рисковать своей подопечной. «Крикни им, что у нас все нормально и что нас не к чему проверять. Считаю до трех. Раз!» Милиционер сбросил свою растерянность, хотя краем глаза неотрывно следил за моим пистолетом. Подходящим я располагалась почти спиной. Сержант козырнул, кивнул многозначительно, словно проверил невидимые документы Твердовского, и они, конечно же, оказались в полном порядке. После чего спокойно посмотрел на своих товарищей и как-то глухо, как покойник, засмеялся. Потом пошатнулся и, покачиваясь, побрел от машины на негнущихся ногах. «Это не они, братцы, расслабьтесь, у них все в порядке». Сделав максимально спокойную отмашку рукой, он действительно заметно успокоил подоспевших к нему ОМОНовцев, и те притормозили. Я вернула предохранитель пистолета в исходное положение. Сержант сделал еще несколько шагов прочь от машины, и мы, я и он, не сговариваясь, коротко, словно еще желая запечатлеть друг друга в памяти, переглянулись. Он еще долго, не сводя с меня глаз, смотрел так, словно у него помутнел рассудок, а я, как в лихорадке, как в полудреме. Прятаться было некогда, да и невозможно, да и... В тот момент мне стало почти все равно, видят они в моей руке оружие или нет. Не отводя ствол от мордастого, на ту минуту совсем побледневшего, я села в машину и приказала «Жми!» Твердовский ударил по газам. Автомобиль резво сорвался с места. Однако уже метров через двести на дорогу выскочил тентованный уазик и встал поперек. Дверцы откинулись в стороны, и из машины выскочили ребята с автоматами на изготовку. Секунда другая, и палить начнут без разбора. Я почувствовала, что церемониться с нами не станут. Юрий круто вырулил на обочину, быстро развернулся и поехал назад. А ОМОНовцы уже всем отрядом плюхнулись в снег животами, занимая удобную боевую позицию. Твердовский не стал долго раздумывать – «Если не бросили шипов на дорогу, значит, можно рвать напролом Чувствуя, что на нас сейчас хлынет свинцовый ураган, я успела крикнуть «Пригнись, Вика!» И сама согнулась с три погибели. Свернулась клубком, пряча под руки голову. Жигуль стремительно набирал скорость, на нас же обрушился смертельный ливень. Мне показалось, что выстрелом не было конца. Пули проходили то выше, то ниже меня. Я чувствовала, как их жирные тушки не просто впиваются в плоть машины, а крушат все на своем пути в пух и прах, пробивая корпус на вылет, как кусок ваты. Выстрелы затихли. «Только бы колеса уцелели», — подумала я. Перед моим носом тяжелая стопа Твердовского то и дело давила на акселератор. Он ерзал в кресле, то замирал, то нервно дергался, переключая коробку скоростей. От его активной возни стало пыльно, и я услышала, как за спиной моего кресла закашляла Виктория. Слава богу, цела. Я попыталась приподнять голову. Как только Вика снова смачно чихнула, у меня на нос что-то капнуло. Я вздрогнула от того, что, смахнув каплю мизинцев, почувствовала, насколько она тягучая и густая. Это была кровь. Я не сразу поняла, чья это кровь и откуда она. «Юра!» – почему-то шепотом позвала я Твердовского. «Ты живой?» Твердовский ничего не ответил. В салоне резко пахло резиной. Дышать этой смесью было совершенно невозможно. Глоток свежего воздуха стал жизненно необходим. К тому же грохот утих, и мне очень хотелось подвести итог. В душе, конечно, надеялось, что жертв с нашей стороны нет. Но кровь ведь уже была, и мне оставалось только хладнокровно оценить ситуацию. Продирая глаза, морщи, сиякая за моей спиной, возникла Белохвостова. Я оглянулась. Мы на короткое мгновение встретились с взглядами. «Ты как, в порядке?» спросила я. Не ответив, Вика показала мне оттопыренный большой палец, после чего добродушно подмигнула. Я устроилась удобнее в кресле и поспешила опустить стекло. Салон наполнил свежий холодный ветер. В эту секунду Твердовский тихо начал заваливаться на дверь. Машина плавно снижала скорость. Не понимая, что произошло, Виктория уставилась на него, Потом тронула меня за плечо. «Женя, что с ним?» Я посмотрела на Твердовского внимательным взглядом и поняла, что Юрий ранен. Скорее всего, серьезно. Но пугать Вику раньше времени не хотелось. Он без сознания. «Почему?» А Вика заглянула в мои глаза, требуя объяснений. «Он теряет кровь», как можно спокойнее, произнесла я. «Очевидно, ранен. И у него, наверное, болевой шок. Это реакция организма на резкое, чаще всего проникающее воздействие». Какого организма? Едва не плача, возмутилась Белохвостова, не желая верить, что все так плохо. Чьего организма? На что? Она снова развернула меня, вцепившись в ворот блузки. В нем пуля? Я властно посмотрела на нее и, взяв за руку, высвободила свой ворот. Может, есть, а может и нет. Машина тем временем скатилась с дороги, ткнулась в сугроб. До появления ребят в серой форме оставалось пара минут. На размышление вообще минута. По левую и правую сторону дороги тянулись вереницы столбов. Дальше был снег. Только снег. Двигатель еще урчал, но Твердовский уже не мог вести машину. Он бессильно уронил на грудь свой красивый болевой подбородок и вроде как глубоко и спокойно спал. Но дыхание его остановилось несколько мгновений назад. «Боюсь, что он умер», – прошептала я, косясь в недоумении на Вику. Воздух пронзил неистовый виск, И моя подопечная разродилась истерикой. Она колотила хрупкими прозябшими кулачками по креслам и потолку салона, без конца повторяя одно и то же. «Нет, нет, только не ты, только не ты. О, Господи, лучше бы я!» У меня в голове вертелось совершенно другое. Бежать было некуда. А броситься в снег, в сугроб и увязнуть в нем означало стать отличной мишенью. Перестреляют нас, как куропаток. Даже догонять и приближаться не станут. «Е-мое!» Далее я посыпала трехэтажным матом. «Какого дьявола я досижу Или руля в руках с не держала?» Я отомкнула дверь, и что было силы, рванула Твердовского на себя. Переволокла его на полкорпуса к своему креслу. Дальше было сложновато. Мешал руль, да и машина была тесна. «Юрочка, милый, дорогой, родной, золотой мой!» Не замечая моих усилий, причитала Вика, ощупывая плечи и грудь Твердовского. «Мы спасем тебя, мы вылечим. Правда, Женя?» «Правда, Вика. Злобно откликнулась я. «Мы тебе?» Я не выдержала и рявкнула на Белохвостову. «Вика, не мешай, мне нужно перетащить его на мое место. Дома будешь играть в санитарку». Виктория на секунду оставила безжизненное тело Юрия. «Не кричи на меня!» – заорала она, после чего негромко добавила. «Сволочь бесчеловечная!» «Бесчеловечная? А чью жизнь я сейчас защищаю?» – сердито возразила ей я. «Я сдохну здесь от ужаса!» – снова завыла девушка. Ее ладонь была покрыта густой алой кровью. виктория снова затрясло. Рыдая, она опять вцепилась в мой ворот. Я оттолкнула ее и вкатила легкую пощечину, чтобы барышня затихла. «Не мешай мне!» — грозно произнесла я, готовая в любую минуту врезать еще. Мои волосы клочками сбились на лицо, и я поминутно подбирала челку. «Сядь успокойся, если не хочешь, чтобы в этой проклятой машине завтра нашли три трупа. Мало тебе одного?» Он не труп. Кровь вскатывалась по Викиным рукам густыми потоками. Протяжно завыв, она слегка отряхнула кисти, отчего кровь брызнула теперь и на спинку кресла. Она была всюду. На дверях, на стекле, на всем, к чему девушка успела по неосторожности прикоснуться. «Я не выдержу этого», проговорила она почти безвольными от горя губами. «Этого не может быть. Это не со мной происходит. Не со мной. Возьми его за плечи постарайся хоть немного подвинуть на меня» дала я задание клиентке. Вика, вращая глазами, круглыми и стеклянными от отчаяния, напрягла лоб. «Что?» – спросила она. «Помогай!» – закричала на нее я. «Делай, что делаю я!» Через минуту неистовых усилий тело Твердовского было все же перегружено на мою сторону. Я кое-как протиснулась на место водителя и устроилась за рулем. Рванула заднюю передачу. Машина забуксовала на месте. «Жить хочешь?» – оглянулась я на Вику, снова отбросив челку. «Хочу, конечно!» – без тени сомнений ответила девушка, вылезая из машины и толкая ее. «Живо!» «Я?» – Вика столбенела. «Я в жизни ее не столкну одна!» Белохвостову, понятное дело, не учили толкать с машины, но, к чести ее быть сказано, девушка быстро выпрыгнула из салона и даже захлопнула дверь. А вот, оказавшись перед бампером, она растерянно развела руками. «Куда толкать?» Крикнула она мне. «Во что упираться?» Она старалась перекричать урчащий двигатель. «Встань посередине и толкай в ребро капота в такт раскачки, поняла?» Вика пожала плечами. «Попробую!» Она решительно нагнулась. Шестого или восьмого раза мы выкатились из сугроба. Бедная Виктория не удержалась на ногах и хлопнулась на дорогу, поднявшись с нее абсолютно мокрой до пояса она была заляпана кляксами черного снега выше водой а еще выше пятнами крови отчего напоминала мне художника оформителя в припадке творческого рвения менты снова взвизглу крикнула она мне по моему э стал для нее единственным способом передачи мыслей она указала куда то вдаль туда откуда мы только что так неудачно прибыли сколько их спросила я пытаясь рассмотреть хоть что то в боковое зеркало две машины бросила вика И тут же нырнула в салон нашего авто. Я рванула с места. Машина легко стала набирать скорость. Отрыв был весьма существенный, и я надеялась использовать эту фору. Виктория сбросила шубку, сгребла волосы на затылке в тугой сноу под резинкой и, откинув за спину свою шикарную гриву, вновь склонилась к Юрию. Я не знала, куда вести машина. У меня не было ни малейшего представления о местности. Приходилось выбирать путь, который сам открывался перед моими глазами. Продолжать уходить от погони было полной бессмыслицей. Не прошло и двух минут, как милицейские машины снова появились на горизонте. Они уже включили сирены и засверкали мигалками. Преследователи то и дело попадали в поле зрения, когда я косилась в зеркало. Из-под колес фонтанами рвались хлопья бурой воды, перемешанной с талым снегом. На панели управления замигал огонек горючей на исходе. «Что в тебе пусто было?» – в сердцах ударила по колоксону автомобиля – и машина коротко квакнула. в Самый неподходящий момент. «Что опять?» – спросила Вика, пытаясь что-то сделать с безжизненным телом Твердовского. «У нас бензин на исходе», – коротко ответила я. Виктория, не веря своим ушам, уставилась на меня, хлопая глазами. Затем быстро оглянулась в сторону преследовавших нас машин, словно пытаясь понять, сколько минут нам осталось жить. «И ведь стрелять нельзя, все-таки как-никак стражи порядка». Зло произнесла я, тоже обернувшись назад. Впереди замаячил железнодорожный переезд, там тоже замекал светофор и начал опускаться шлагбау Тонкой змейкой из-за лесополосы выпал товарный состав. «Есть выход!» В моей голове родилась шальная мысль. «Какой?» Вика смотрела на меня во все глаза. Бросаем к чертовой матери машину, прыгаем на любой товарный вагон, а легче всего на платформу, и хрен кто нас поймает по свежему снегу. Менты ни за что не додумаются до этого. А как же, Юра, мы его оставим здесь? Я плавно начала гасить скорость. Из-за кирпичной вывеленной будки выскакивали громады вагонов. Они с грохотом уносились вдаль, свирепо стуча по стыкам рельсов тяжеленными колесами. Юра мертв. Ты хочешь присоединиться к нему? Я перевела рычаг переключения передач на нейтралку и заглушила теперь уже бесполезный двигатель, вытянувший из бака все до последней капли. Виктория вытерла рукавом мокрое от слез лицо и первая открыла дверь, тревожно глядя назад. Уазики, не снижая скорости, летели почти не разбирая дороги. Через раскрытую у дверь в салон ворвался грохот, идущий от железной дороги. На переезде не было дежурного, и это несколько облегчало предстоящую нам операцию. Я выбралась из машины и, оглянувшись на преследователей, откинула назад непослушную челку. «Вика!» Виктория обернулась на мой голос. «Да. Побежишь рядом со мной и потом дашь мне руку». «Что?» – переспросила девушка, не расслышав мою скороговорку. «Дашь руку?» Я продемонстрировала ей раскрытую ладонь. «И побежишь рядом!» Я перекинула через плечо сумочку и взглядом указала на летящие мимо стальные громады. «Запрыгивать будем на платформу, дай мне руку». И Вика послушно протянула ладонь. «Будешь бежать за мной, и когда я запрыгну, то втяну тебя за собой». И Вика выслушала меня и оглянулась на нашу машину, на безжизненное тело Твердовского. «А Юра?» – снова беспомощно спросила она. Ответить я ей не успела. Милицейские машины подкатили вплотную к нашей шестерке, из них прямо на ходу начали выпрыгивать оперативники. Они со всех ног бросились к нам. Я увидела ту самую платформу, которая шла между двумя цистернами, и когда до нее оставалось метра четыре, бросилась бегом в сторону локомотива. Виктория неуклюже последовала за мной. Я уцепилась за что-то, но рука соскользнула с сырого железа, да и, откровенно говоря, у меня не хватило смелости, чтобы перенести тяжесть тела на вагон, и я сорвалась. Виктория натолкнулась на меня, но устояла на ногах. Милиционеры были уже метрах в десяти. «Виктория, цепляйся уезжай без меня!» – крикнула я. «Нет, не уеду!» – дрожа всем телом, ответила она. «Езжай!» – грозно приказала я и бросила девушку на раму, пролетавшей мимо цистерны. Поезд слегка сбавил ход, и этого вполне хватило, чтобы Белохвостова уцепилась за что-то руками и умчалась в то же мгновение, громко крича что-то. Это произошло так быстро, что от облегчения я едва не расхохоталась, что было бы не совсем уместно в такой нелегкий момент». Через несколько секунд я тоже была на составе и, к великому моему сожалению, обронила сумку. Ледяной воздух стал моим попутчиком, я вцепилась в какие-то стальные крючки и, повиснув на них, смотрела на растерянные лица милиционеров. Даже для них все происходящее было чем-то невероятным. Я оказалась между вагонами. Не в силах забросить ногу ни на один из них, я не могла двинуться с места. Подо мной неразборчивой полосой летела земля, точнее сказать, сугробы, кусты шпалы. Руки мои почти сразу одеревенели, и я не чувствовала пальцев. Не знаю, сколько времени я боролась и с ветром, и с этим адским мучением, но вскоре мне как-то удалось вскарабкаться на один из вагонов. Я уцепилась за скобы, ведущие наверх. Слева от меня был контейнерный вагон, справа платформа. Я устроилась на сцепке вагонов, ноги забросила на противоположный от меня замок. С минутку посидев так, не разжимая окоченявших пальцев, я немного перевела дух, затем снова полезла вверх. Я ясно понимала, что долго мне ни за что не провисеть на краю вагона, и поэтому до наступления полного обморожения конечностей предприняла героическую попытку забраться на станину платформы. Мне удалось это сделать, хотя и с огромными усилиями. Сантиметр за сантиметром я приближалась к, условно говоря, горизонтальной и, еще более условно говоря, ровной поверхности, на которую в конце концов грохнулась всем весом моего истерзанного тела. Жалась в комок и попыталась дыханием отогреть свои леденевшие пальцы. Я лежала на боку. Куда-то вниз уносились редкие деревца, утопающие в сугробах густые безлистые кусты. Мне казалось, что я вот-вот умру. Так я устала. Чуть отдышавшись, я перевела взгляд туда, где должна была быть Вика. Нас разделяло, как мне тогда показалось, вагонов десять. Я закрыла глаза и провалилась в небытие. Очнулась я, когда поезд сильно сбавил ход, и мои пальцы немного отогрелись за пазухой. Приложив немалые усилия, я судорожно продолжила свое движение, потому что нельзя больше было сидеть. Где-то там впереди находилась Виктория Белохвостова, и только небеса знали, жива ли она еще. Возможно, ей требуется медицинская помощь. «Вика!» – крикнула я через вереницу вагонов, тщетной надежде докричаться до девушки. Ответом было грохотание колес. Смешно было рассчитывать на то, что Белохвостова услышит меня. Нужно попытаться добраться до нее по вагонам. Через несколько минут, в тот самый миг, когда я перебралась с третьего на четвертый вагон, Мои глаза обнаружили скрюченную фигурку, обхватившую грязную металлическую лестницу, ведущую на цистерну. Трудно было понять с первого взгляда, жива ли Виктория. Я осторожно спустилась к ней, попыталась схватить за руку, потом за ворот, но не дотянулась. Ноги белохвостовой были подогнуты почти в той же позе, в которой они были в последнее мгновение, когда я ее увидела, зацепившись за вагон. Сейчас они едва ли не волочились по железнодорожной насыпи, круто уходившей под уклон далеко вниз. Я осторожно толкнула Вику в бок. Казалось, она примерзла к этой цистерне. Я ударила ее снова, стараясь не столкнуть с лестницы. Если бы Виктория упала, мне пришлось бы в то же мгновение прыгать вслед за ней. Поезд шел со скоростью 60 км в час, но и этого было вполне достаточно, чтобы переломать себе ребра или вовсе расстаться с жизнью. «Вика, ты жива?» Я старалась как можно ближе придвинуться к ней. «Вика, очнись, ты слышишь меня?» Виктория не шевелилась. Мне показалось, что у нее что-то сломано, и как результат – болевой шок. Я мысленно воссоздала в памяти тот момент, когда она уцепилась за вагон, и ее как перышко унесло вдаль. Возможно, удар был настолько сильным, что могло случиться самое неожиданное – перелом ключицы, позвоночника, сотрясение мозга. Я находилась на ребре цистерны, которая была вся в снегу. Вика висела на ее лестнице. Из-под стальной рамы шли неунимающиеся ледяные потоки воздуха. Волосы на голове Вики стояли дыбом, покрывшись игольчатыми сосольками. На моей голове наверняка творилось нечто подобное. Мы с Викой были похожи на измученных ежей. Это было очень смешно и жутко одновременно. Наконец наступил решающий миг. Очень осторожно, палец за пальцем, я отняла руку Виктории от лестницы и закинула ее себе на плечо. Затем взяла Вику за талию и таким вот хитроумным способом сначала чуть оттащила окоченевшее тело от цистерны, а затем постаралась перетянуть ее в более безопасное место. Одновременно с транспортировкой Виктории я начала массировать ее конечности. Наконец мы спустились в утробу пустого, захламленного остатками строительного пакли товарного вагона. Я постаралась закрыть люк, а через двадцать минут Белохвостова уже пришла в себя. Я крепко обняла ее, набросив ей на спину полу своей куртки.